Последнюю пару недель по возвращении с первого у него едва оставались силы доползти до кровати, а общение с людьми превратилось из естественной человеческой потребности в тягостную обязанность. Даже любимую девушку видеть не хотелось, а она ведь скучает, ждёт, переживает. Впрочем, сейчас уже позднее утро, она наверняка в поле или в огороде. Лучше навестить её вечером после работы. Он еще раз окинул взглядом зал совета и поймал себя на мысли, что с появлением иномирских пришельцев жизнь в поселке приобрела отчетливый привкус безумия. Рушились устоявшиеся веками обычаи, пережившие даже падения, ломались привычные нормы поведения, то, что еще пару циклов назад казалось ненормальным и даже невозможным, становилось обыденным. Уже ни у кого не удивляли ни женщины в Доме Совета, ни призраки и мумии, блуждающие среди людей, ни волшебники, произвольно меняющие возраст, ни ручные игроки, ни живые кошки, ни ушастые эльфы с четвероногими кентаврами. Интересно, хоть кто-то хоть иногда замечал, что мир сходит с ума, или только переутомившийся мэтр Кайден так боится поступающего безумия, что видит его где только можно? Его размышление прервал шум, донесшийся с улицы. Крики, грохот, поросячий виск и топот, от которого содрогалась земля. «Твою мать!» – отчаянно вскричал перевозчик, бросаясь к двери. «Я же ее привязал! Ну крепко же привязал! Да что же она, издевается, что ли?» Вслед за ним со скоростью пикирующего полосатика метнулась любопытная девочка. Престарелый мэтр ушиб, несмотря на свои две тысячи, отстал от нее лишь на пару шагов – Светомо тоже оказалось не чужд здорового любопытства. Не удержался и Кайден, предчувствуя очередное подтверждение своей теории о всеобщем безумии. Даже Гайлс с Нагмалом шустро засеменили к выходу, пытаясь сохранить достойный вид и притворяясь, будто им совсем не интересно и никуда они не торопятся. Снаружи творилось нечто невообразимое, напоминающее не то охоту первобытных людей на гигантского ревера, не то панику в столице в день падения. По улице стремительными зигзагами метался чей-то пронёк, дико визжа и пытаясь поднырнуть последовательно под каждый забор и калитку. Причина для паники у него имелась самая уважительная. Педнягу преследовала охваченная охотничьим азартом матрёна, передвигаясь огромными скачками и время от времени пробивая дыры в заборах или снася ворота. На этот раз хозяин действительно привязал её крепко и качественно. вслед за охотницей волочился на прочной цепи, вырванной из земли столб. Дополняли безобразие с десяток сельчан, которые беспорядочно носились вокруг, пытаясь не то поймать и спасти поросенка, не то остановить Матрёну, но единственное, что им пока удавалось, это не попасться ей под ноги. Как раз в тот момент, когда Кайден вышел на крыльцо, к ним присоединился Рыжий, отчаянно попящий «Матрёна, фу, стоять, прекрати, дура, ко мне!» Может, обычно это и действовало, но на этот раз, издавая скотины героя пророчество, увлеклась так сильно, что на хозяйские окрики не обратила внимания. Ух ты, возторжно взвизгнула девочка, мгновенно придя в соответствие со своим видимым возрастом. А вы мне дадите на ней покататься? Условно покойные метры принялись переговариваться между собой над древнику в тиском. Насколько смог понять Кайден, с трудом улавливая знакомые слова, Речь шла о возможном магическом вмешательстве. Ушеб сыпал названиями легендарных заклинаний, ныне считавшихся утраченными, и тут же признавал, что ни одно не подойдет, так как все они либо относились к некромантии, либо были опасны для людей. Его ушастый коллега упоминал что-то вообще непонятное. Единственное, что успел ухватить Кайден – для успешного стазиса объекты слишком быстро перемещаются. Тем временем объекты, не прекращая визжать, скакать, валить заборы и беспорядочно бегать, уворачиваясь от грачьих лап, миновали Дом Совета и двинулись дальше по улице. Возможно, если бы поросенку не пришло в голову повернуть обратно, через несколько минут они скрылись бы за углом. Но как раз когда до поворота оставалось всего 4 или 5 целых заборов, из-за того самого угла тяжелой нетвердой походкой свежеподнятого зомби выступил второй герой пророчества. На его небритой физиономии беспощадно считались тяжки последствия вчерашнего праздника, и пресходящий разгром посёлка вряд ли огорчал его больше, чем собственное самочувствие. Акинув мрачным недобрым взглядом приближающееся к нему стихийное бедствие, Эльмар уныло ступил к ближайшей калитке и одним рывком сорвал её с петель. А шалевший по расёнок, узрев спасительный проход, пули влетел во двор и пропал из виду. Увлеченная погоней Матрёна ринулась за ним, совершенно выпустив из внимания, что на пути ее поджидает могучий герой, злой с похмелья, как стадо ее сородичей, вооруженный и очень опасный. Оторванная дощатая калитка, встретившись на хорошей скорости с грачей мордой, разлетелась с щепы, но задача минимум все же выполнила. Ошарашенная Матрёна резко сбавила скорость и вмиг лишилась своего главного преимущества. Элмар схватила ее за уздечку, а хозяин – за волочащуюся цепь, и совместными усилиями все же остановили. «Тур дом», – восторженно прокомментировала юная дева. Кайден отметил про себя, что ни одному ему происходящее кажется безумным, и это в какой-то мере утешительно. Осталось научиться так же искренне этим безумием восторгаться, и тогда ему уже точно ничего не страшно будет. Середина июля и в более умеренном климате не радовала свежестью и прохладой, а уж Местралии последняя неделя розовой луны была сущим пеклом, особенно в душной коморке без окон и с вечно запертой дверью. Вентиляция не справлялась, а на кондиционер спонсоры пожлобились. И так одни убытки, куда еще лишние расходы. Тем не менее, мокрая физиономия вошедшего с улицы Астуриуса выражала, если не блаженство, то по крайней мере облегчение. То ли снаружи было еще хуже, то ли бутылки воды с холодильниками стролиц ухватало для счастья. В Дайнриссе опять наместника шлепнули. Буднично сообщил он, разваливаясь в кресле и основательно присосался к бутылке. «Да, невесело прокомментировал агент Сидоренко эту свежайшую, но не сказать, чтобы особенно радостную новость. Наместники как-то подозрительно часто дохнут. И что теперь?» будут выбирать нового сами или опять попросту всей толпой за волю повелителя. Не знаю, сосредоточенно нахмурился мастер Вор, но мне это не нравится. С первым наместником всё было ясно, кто и почему убил. В второго тоже можно достоверно предполагать, но этот-то идиот, чем не устраивал флавился. А ты уверен, что это действительно подполье, а не свои же пришибли и на них валят? У всякого солидного убийцы есть свой почерк, и обладатель этого конкретного почерка приходится Флавиусу родным дядешкой. Подделать, конечно, можно, но надо быть специалистом как минимум того же уровня. Если мне предложат поискать такого среди верховных иерархов ордена, я могу и от смеха помереть.